Глава семьсот девяносто с е ь И как это понимать, достопочтенные стражи? Хаджар, будто не замечая обнаженного оружия, сделал еще несколько шагов вперед. Остановился он только в тот момент, когда ему в грудь уперлись сразу три острия мечей. Хаджар Дархан вперед вышел, судя по регалиям, сержант корпуса стражей. Повелитель развитой стадии, вернитесь обратно в ваши п о к о и Хаджар посмотрел на говорившего, мужчина средних лет с уже побитыми седеной волосами и слегка потухшим взглядом. Скорее всего, он прожил уже больше двадцати веков, и его жизнь находилась на своих финальных аккордах. Хаджар обвел взглядом всех присутствующих. Среди стражей, защищенных весьма красивыми доспехами с волочащимися позади лиловыми плащами, имелись не только мужчины, а для человека, довольно много времени проведшего на полях сражений, женская броня с характерными выпуклостями выглядела ничуть не менее соблазнительно, чем вечернее платье с вырезом. Две мечницы, заметив на себе взгляд хаджара, сначала смутились. а затем их лица потемнели сила с которой два о с т р и я упирались ему в грудь возросла отставить прорычал сержант девушки тут же ослабили давление но тем не менее по бинтам хаджара зазмеились две алые струйки вернитесь в свои покои хаджар дархан повторил бывалый во яка пока не случилось непоправимое Хаджар указал большим пальцем себе за спину. Там находится лазарет. Ровным тоном напомнил он. Если вы хотите проводить меня в мои же п о к о и я не против, но в лазарет я не вернусь. Это приказ его императорского величества. Стоял на своем сержант. Вы либо немедленно вернетесь обратно, либо мы вернем вас силой. И с м е ю вас заверить, после этого вы не отделаетесь лишь несколькими бинтами. Хаджар улыбнулся. Возможно, за два года, проведенных на горе Нинасти, он перенял не только повадки своего учителя, д да о с я д е т он на гнилой кактус, но и знаменитую улыбку великого мечника. Иначе как еще можно было объяснить тот факт, что стражи слегка отшатнулись в стороны? А сержант поудобнее перехватил свой боевой топор императорский артефакт, к слову, и в такой момент императорские артефакты теперь имеются у каждого встречного и поперечного. Раньше хаджару казалось, что за один подобный можно пол мира купить, а теперь он и сам носил полный императорский доспех, пусть и доспех зова, и владел императорским клинком. собственно оба этих предмета и появились на хаджаре. Черные с синими узорами и серебряным обрамлением доспехи легли ему на тело, несмотря на свой не самый легкий вид, они не были тяжелыми или громоздкими. Хаджар порой и вовсе не ощущал их на себе, все равно, как надеть вторую кожу. Черный клинок вспыхнул синим и е роглифом у подножия отсутствующей гарды. По широкому коридору разнеслось давление силы хаджара. На доспехах ближайших к нему воинов появились отметины, оставленные невидимыми клинками. Такой бой, который пережил хаджар, либо делает адепта сильнее, либо тот его не переживает. Хаджар получил несколько озарений на тему пути духа меча, что укрепило его понимание сути меча. исследовательно сделала мистерии несколько более глубокими и крепкими. Перерасчет атакующей квалификации носителя. Перерасчет закончен. Рост потенциала на три семь процента. Рост возможностей ноль ц е л сорок шесть процента. Общий показатель эффективности четыре пятьсот тринадцать тысячных процента. Нет, положительно. Иногда хаджар жалел, что отдал команду нейросети выводить перед ним информацию по обновлению системы. Порой это дико раздражало. Вы собираетесь совершить измену, хаджар Дархан? Сержант пустил энергию в медальон, который и являлся его броней. После чего его голову и лицо скрыл тяжелый шлем. Он чем-то напоминал медвежью голову. Хаджар заметил, что самые лучшие из доспехов имели сходство со зверями. Видимо, кузнецы старались сделать броню не только крепкой и мощной, но в чем-то красивой. При всем уважении, сэр сержант, за все время, что мы с вами здесь стоим, я не услышал ни одного прямого предостережения. И отвечая на ваш вопрос: нет, я не собираюсь совершать измену. Тогда вернитесь обратно. Прошу вас, сержант, озвучить прямой приказ императора. Вернись в лазарет, сын порт, рявкнул один из стражей. Хаджар прекрасно понимал, что в данный момент поддается на провокацию, но существует такая грань, которую настоящий воин не позволяет переходить никому, даже провокатору. Зал накрыло чёрное крыло дракона. В том месте, где стоял Хаджар, Пол взорвался каменной крошкой. Мечников, которые стояли рядом с ним, отбросило в сторону. Их мечи засверкали, отражая м н о ж е с т в е н н о е эхо, эхо в ы з в а н н о е даже не ударом меча Хаджара, а его простым рывком. Черный клинок оказался у горла стража быстрее, чем тот успел договорить свое оскорбление. Тебе лучше трижды подумать перед тем, как шевелить языком дальше. В голосе хаджара мало что осталось от человеческого, скорее он походил на звериный рык, а синие глаза сверкали хищным, голодным до крови блеском. А тебе стоит трижды подумать перед тем, как делать следующее движение. Топор сержанта оказался на плечах хаджара. К этому моменту и остальные стражи успели совладать с эхом и присоединились к противостоянию. Хаджар вновь оказался поцарапан многочисленным оружием. Повторюсь, сержант, по законам Дарнаса вы обязаны предоставить мне полный приказ императора, иначе я сочту вас ласканскими шпионами и буду действовать по своему усмотрению. Думаешь, справишься с нами, мальчишка? Двое убийц тоже не думали, что я с ними справлюсь. Мы не безоружные и полуголые убийцы, с которыми ты бился. За спиной хаджара р а с п р а в и л а крылья синяя птица кицаль. Ее пронзительное кья оставило на неприкрытых шлемами лицах стражей алые кровоточащие царапины. А ты испытай меня, прорычал хаджар. Он не сводил взгляда с побледневшего стража, у горла которого все так же покоился ненасытный черный клинок. Давай, старик, отдай приказ. Мой меч уже несколько дней не пил крови повелителей, успел проголодаться. В коридоре повисла тишина. Отставить, наконец, произнес сержант. Но, сэр, именно из-за него наш корпус отставить, рявкнул во яка. И стражи синхронно сделали несколько шагов назад и столь же синхронно убрали оружие. Приказ императора: Хаджар Дархан может вернуться в свои покои или покинуть замок на свое усмотрение. Я предпочту покинуть замок, кивнул Хаджар. Легкой черной дымкой исчезли его доспехи и черный клинок. Он зашагал в сторону лестницы, ведущей к выходу из уже опостылевшей обители императорского рода. Корпус стражей не забудет того пятна, что ты оставил в нашей истории, окликнул его сержант. Хаджар не замедлил шага и не остановился. Он прекрасно понимал, что император так просто не отпустит его из своих сетей. И то, как он прогнал гвардейцев из лазарета. была вовсе не похвала хаджару, а очередная интрига, интрига, благодаря которой хаджар в глазах корпуса стал персоной нон г р а т а человеком, который уронил их честь в глазах всей империи. Проклятые интриги! Благодаря нейросети хаджар сумел отыскать выход из хитро сплетения коридоров и уже вскоре оказался в императорском саду. Восстановительные работы шли полным ходом, количество рабочих зашкаливало, а сад выглядел огромным муравейником. Хаджар, втянув воздух полной грудью, тут же обернулся. На него смотрели два знакомых вертикальных зрачка веретена. В прошлый раз нас прервали, произнес обладатель странного тюрбана, привезенный императором иностранный мастер. Думаю, сейчас мы можем продолжить высокого неба над твоей головой. Проклятье! Только и подумал Хаджар.